Короче, что тут долго рассказывать? Этот педоцур стал таки женихом моей младшей дочери Бейлки, и недолго тянулись дни. То есть я хочу сказать, что прошло все-таки довольно много времени, пока мы их обвенчали. Почему прошло много времени? Потому что она, Бейлка, то есть не хотела за него выходить, как человек помирать не хочет. Чем больше этот педацур приставал к ней с подарками, с золотыми часиками, да с бриллиантовыми колечками, тем противнее он ей становился. Мне, знаете ли, пальцы в рот не клади, я отлично видел это по ее лицу, увидел и слезы, которые она тайком проливала. Подумал я однажды и говорю ей эдак, между прочим, слушай-ка, Бейлка, боюсь, что... «Твой педацур мил и люб тебе, так же, как и мне». она вся зарделась отвечает, «Кто тебе сказал? А чего ты плачешь ночи напролет?» «Разве я плачу?» «Нет, — говорю, — не плачешь, а всхлипываешь. Думаешь, если уткнулась головой в подушку, то спрятала от меня слезы? Думаешь, отец твой мальчик или мозги у него высохли? И он не понимает, что ты это ради старика отца делаешь?» Ты отцу покойную старость обеспечить хочешь, чтобы ему было где голову преклонить, чтобы ему, упаси бог, побираться не пришлось. Если ты так думаешь, то ты, говорю, очень глупа, голубушка. Есть у нас великий бог, а Тевья не приживальщик, чтобы жить на чужих хлебах из милости, а деньги чепуха, как в Писании сказано. Возьми, к примеру, твою сестру Годл, как она бедствует, а посмотри-ка, что она пишет. Бог весть из каких далеких краев, и как она счастлива там, где-то на краю света, со своим беднягой Перчиком. А ну-ка, будьте умником, отгадайте, что ответила на это Бейлка. сгодл говорит она, ты меня не равняй. Годл выросла в такое время, когда мир ходуном ходил. Чуть было не перевернулся. Тогда думали, обо всем мире о себе забывали. А сейчас, когда мир спокойно на месте стоит, каждый думает о себе. А о мире забыли, так отвечает мне Бейлка. И подите разгадайте, что она под этим разумеет. Ну, что вы скажете о дочерях тевии «Видели бы вы ее под венцом? Принцесса!» Я глядел на нее, любовался и думал, «Вот это Бейлка, дочь Тевьи, где она научилась так стоять, так ходить, так держать голову, так одеваться, чтобы все на ней было как вылитое?» Однако долго любоваться мне не дали, потому что в тот же день после венца Часов около шести вечера. Молодожены поднялись и курьерским поездом учались, шуты знают куда, в какую-то Наталию, Италию, на воды, как принято у богачей, а вернулись уже зимой, и тут же прислали за мной, чтобы я во что бы то ни стало, немедленно приехал в Егупец. Я подумал, это неспроста. В чем дело? Если бы им просто хотелось, чтобы я приехал, Они бы так и наказали. Приезжай, мало дело с концом. К тому же еще во что бы то ни стало, и немедленно, значит, здесь что-то кроется, спрашивается, что же это может быть. И полезли в голову всякие мысли и предположения, и хорошие, и дурные. Может быть, молодожены уже успели рассориться, как две кошки, и дело идет к разводу. Но тут же я возражаю себе. Ты глуп, Теви. Почему ты должен все истолковывать к худшему? Откуда ты знаешь, для чего тебя зовут? Может быть, они соскучились и хотят тебя видеть? А может быть, Бейлке вообще захотелось, чтобы отец был возле неё Вдруг этот педацур решил принять тебя на службу, взять к себе в дело и сделать своим управляющим? Так или иначе, ехать надо.